Глава 314. Неожиданная новость. Что же мне вам нужно рассказать? Хмм. Вампирчик прижала палец к своей щеке и задумалась. Ага, если честно, я совершенно не слушала, что она там рассказывала. У меня это еще со школы осталось. Совершенно не могу слушать длительные монологи. Просто в одно ухо влетает и из другого вылетает. Ладно, и так сойдет». Нет, не ладно. Ситуацию с миром, думаю, можно опустить. Ведь если я скажу, что миру скоро придёт конец и так далее, то это же вам не поможет, верно? Ведь даже если вы узнаете об этом, то сделать с этим вы всё равно ничего не сможете. Слушать ваше мнение об этом просто терять время. Если вас интересуют какие-нибудь детали, спросите их потом отдельно. Эй, ну нельзя же так. Хотя то, что она говорит, в принципе, верно. Большинство из реинкарнировавших это обычные люди, которые драться то толком не умеют, даже если им и дать задание остановить разрушение мира то они всё равно ничего сделать не смогут. Это же не фильм, где они могли бы полететь в космос, просверлить метеорит и заложив в него бомбу, расколоть его на куске. Примечание: птица отсылка к фильму Армагеддон. Для начала скажу, конец света произойдёт уже много позже того, как вы все умрёте. Поэтому беспокоиться об этом смысла нет. Вместо того, чтобы думать о том, что произойдёт после вашей смерти, может лучше подумать о том, что с вами произойдёт сейчас. Вампирчик обвела своим взглядом реинкарнировавших. Поскольку она только недавно избила Ямаду и Оушему, то никто не посмел открыть свой рот, хотя вампирчик и ожидал от них какого-то подтверждения. Тем не менее, несколько реинкарнировавших в ответ на её слова кивнули, выглядя при этом явно заинтересованными её словами. Как и говорилось ранее, эта эльфийская деревня теперь в наших руках, поэтому можете себя считать военнопленными. Тем не менее, поскольку вы не воевали на стороне врага, то и общаться с вами будут по-хорошему. До тех пор, пока вы, конечно же, будете вести себя как надо. Думаю, мне показалось, но некоторые из реинкарнировавших судорожно сглотнули. Вот значит как. Хоть она и сказала, что с ней будут обращаться по-доброму, но только что она собственноручно избила Ямаду и Оушима. Думаю, мало кто после этого поверит её словам. Кажется, большинство из них поняло эти слова в том смысле, что либо вы делаете как мы скажем, либо вам будет больно об этом вспоминать. А может, она и хотела добиться такого эффекта. Хмм. Не уверена что вампирчик настолько хорошо всё продумала наперёд. Мне кажется, что она просто говорит то, что ей приходит в ум. Это же вампирчик в конце концов. Поэтому для того, чтобы определиться с вашим будущим, мы решили собрать ваши пожелания о нём. Если вы нуждаетесь в защите, вам её предоставят. Если хотите покинуть это место, то вы можете сделать это. Если захотите остаться здесь, можете и это сделать. Правда, должна сказать, что всех эльфов мы перебили, а барьер вокруг деревни разрушен. Поэтому я не рекомендовал бы оставаться здесь. Ага, это их проняло. Шепотки пронеслись по комнате. Наверное, если бы не предупреждение от вампирчика, то тут сейчас были бы вопли и крики. Надо сказать, методы работы вампирчика оказались гораздо эффективнее, чем я могла себе представить. Основной реакцией реинкарнировавших на новость о том, что все эльфы были уничтожены, стало недоумение. Это можно понять, если ты внезапно узнаёшь, что все те, с кем ты буквально недавно общался, были убиты, то, наверное, недоверие и недоумение это нормальная реакция. Думая из того, что мы им рассказали ранее, они уже поняли, что эльфы сражались против нас и проиграли. Правда, они наверняка не думали, что будет устроен геноцид и всех эльфов вырежут под корень. Ведь у большинства реинкарнировавших нет военного опыта, а проживая здесь в изоляции, они всё ещё думают категориями мирной Японии. Из-за этого шок от данной новости получился ещё более мощным. Среди реинкарнировавших есть те, кто сильно побледнел, а есть те, кто подумал, что это шутка, но внезапно понял, что это всё всерьёз. Эй. Наверное, Врат больше не смог смотреть на то, что происходит, и поднял вампирчика за руку. Что такое? Может быть, не стоило говорить об этом здесь и сейчас. А когда тогда им об этом сообщать? Скрыть-то от них это не получится. Они всё равно об этом узнают. Так, может быть, проще им сказать это сразу? Вампирчик вырвала свою руку из схватки Вратха. Он явно не знает, что ей ответить на эти слова. Ага. Хоть реинкарнировавший сейчас и испытальный сильный шок. Но ему об этом всё равно надо было сообщить. Лучше уж сказать всё разом, чем долгое время скрывать от них правду, отделываясь недомолвками. Как вампирчик и сказала, лучше обрисовать им сложившуюся ситуацию сразу. Значит, это правда. Но тогда, услышав разговор между вампирчиком и Вратхом, похоже, все инокарнировавшие поняли, что слова вампирчика были чистой правдой. А Ямада даже тихо прошептал начало фразы. Всё правда. Да и я не хочу слышать от тебя вопросов сейчас. Понятно. Мне совершенно плевать на ваше мнение об этом. Может, для вас оно и важно, но мне на него плевать. Если хотите, чтобы я приняла ваше мнение всерьёз, то вам придётся силой навязать мне его. Но думаю, что никто из вас здесь на такое не способен. Жёстко, даже жестоко, можно сказать, что безжалостно. Ямада заскрипел своими зубами, и такое ощущение, что он сейчас расплачется. Думаю, стоило это всё сказать не настолько прямо. И не стоит сожалеть о том, чего уже не изменить. Только плакс нам тут не хватает. Если вам что-то не нравится, так сделайте так, чтобы проблема исчезла. Я надеюсь, что вы примете во внимание свои убогие силы и невозможность самостоятельно добиться хоть чего бы то ни было, а обсуди всё это вы можете и потом. Жёстко. Даже жестоко, можно сказать, что безжалостно. Она говорит всё напрямую и посыпает свежую рану солью. Йемандо сжал свои кулаки, и его сейчас всего трясёт. Какое убожество. В любом случае, просто примите как факт, что эльфы уничтожены. Это всё, что от вас требуется. Всё, что от вас нам надо это решить, как вы дальше планируете жить. А ваше мнение о том, что тут произошло, о правосудии, о праве живых существ на жизнь и всём таком, оставьте при себе. Мне на это абсолютно наплевать. Можете потом это между собой отдельно обсудить. Сказав это всё, глядя на Ямаду, вампирчик наконец-то отвел от него взгляд, как бы говоря, что он не заслуживает его внимания. Эта деревня уже больше ничем помочь вам не сможет. Кроме того, поскольку барьер, защищающий деревню исчез, монстр теперь смог беспрепятственно заходить сюда. Поэтому скоро тут станет очень опасно. Если среди вас есть такой идиот, которому так понравилось это место и которому плевать на свою жизнь? то тогда, вы, конечно, можете тут остаться. Кто желает остаться тут? Услышав слова вампирщика, некоторые из реинкарнировавших замотали своими головами. Это можно понять. Если вы здесь оставаться не хотите, то мы вас выведем из этой деревни, точнее, из этого леса под охраной После этого мы выслушаем пожелания каждого из вас, как я и сказала ранее. Мы постараемся подобрать что-нибудь соответствующее вашей просьбе, естественно, только в пределах разумного. Все верно. Думаю, гарантировать сколько-нибудь нормальное проживание мы можем. Я, конечно же, не буду выполнять запросы о собственном особняке, где они смогут предаваться неге и безделью всю оставшуюся им жизнь. Я выполню только их разумные пожелания. Думаю, если обратиться к религии божественного мира, то это будет совсем несложно. Да, кстати, если кто-то из вас захочет вернуться обратно на землю, то это можно устроить. Хм? Чего? Мы можем вернуться к удо, которая всё это время спокойно слушала, что ей рассказывают, резко вскочила и выкрикнула свой вопрос. Это ведь возможно? Вампирчик обернулась и взглянула на меня, чтобы я подтвердила её слова. А-а, это же невозможно, Хотела сказать я, но я просто всекоже ощущаю взгляды реинкарнировавших которые с надеждой смотрят на меня. Вампирчик, не смей давать такие обещания, не посоветовавшись со мной.